Глава 84. Встреча в церкви. Для Мейнарда наступило счастливое утро. В этот день Бланш Вернен должна стать его женой. Причувствивая его накануне осуществления, девочка становится его женой. Не путем похищения, не в тайном браке, но открыто перед всем миром и с согласией отца. Сэр Джордж не только согласился, он все организовал. Вплоть до подробностей брачной церемонии. Свадьба должна была состояться быстро, немедленно. Перед смертью сэр Джордж хотел увидеть свою дочь замужем и под защитой надежного человека. И хоть не он сам выбрал этого человека, он больше не сопротивлялся выбору дочери. Теперь он дал свое согласие, и его будущий зять больше не был в семи дубах незнакомым гостем. Свадьбу будут праздновать не здесь. Сэр Джордж не стыдился такого празднования, но считал его несвоевременным. Он знал, что скоро здесь будут развиваться траурные ленты, а на стену повесят черное объявление. И не хотел, чтобы похороны бросили иссушающую тень на апельсиновый цвет невесты. Всего этого можно легко избежать. Сестра Сэра Джорджа живет в Кенсингтон-Гор, и дочь отправится на венчание из ее дома. К тому же перед алтарем старой церкви в Кенсингтоне двадцать лет назад стоял он сам, а рядом с ним была мать Бланш. Такое венчание будет вдвойне благоприятным. Все было решено, и капитана Мейнарда пригласили в определенный день и час явиться в церковь Святой Марии в Кенсингтоне. Он приехал в сопровождении графа Франца Телики. И здесь встретился с невестой, которую окружали подружки. Их было немного, потому что Бланш выразила желание избежать шумихи. Она хочет только выйти замуж за человека, который завоевал ее сердце. Но хоть подружек у нее было мало, это были самые знатные девушки, каждая с титулом, и все очень красивые. Каждая заслужила титул красавицы. Жених их не видел. Поздоровавшись с каждой простым поклоном, он взглядом отыскал невесту. И на ней его взгляд и остановился. Ее цвета великолепно гармонировали с солнечным цветом и розами. Никому подвенечный наряд не подходил больше. Бланш вернан можно было не краснеть. У нее и без того хватало цвета. Но когда она встретила их взглядом женихом и его голос, как сигнал к штурму осажденной крепости, Сказал ей, что дни девичества кончаются. Она испытала странную, но приятную дружь в сердце, а румянец на ее щеках углубился. Она была счастлива сдать свою крепость. Никогда на взгляд Мейнарда не выглядела она такой прекрасной. Он стоял словно зачарованный, глядя на ее красоту и думал лишь о том, что хочет ее обнять. Тот, кто молился только в современных церквях, не представляет себе, что находится внутри церкви Святой Марии в Кенсингтоне. Ее массивные скамьи и тяжелые нависающие галереи, ее сумрачные проходы, окаймленные колоннами и пилястрами, придают ей священный древний вид. Именно такое впечатление эта церковь произвела на Мейнарда. Он думал о тысячах и тысячах верующих, которые молились в этих стенах, о рыцарях и благородных дамах, склонявшихся перед этим алтарем, чьи гербы изображены на цветных стеклах окон и на плитах каменного пола, Сколько благородных мыслей возникло здесь в прошлом и оказало мистическое влияние на настоящее. Мейнард испытывал это влияние.